О тайнах. Суть. Подопечный не станет обсуждать нрав своего наставника, дела своего наставника, приказы своего наставника, друзей своего наставника и то, что он сам может когда-либо сказать своему наставнику. Пример. Когда Фандерасу начали пытать, он молчал, но от него пахло чесноком. Так Кунги узнал, что в осажденный город провезли еду. Сентенция. Язык сильнее меча, потому что одно слово может погубить целую армию. «Хорошо», — сказал Уоли, усмехаясь его рвению. «Если ни на что другое он не сгодится, Нанджи, по крайней мере, будет его развлекать. Все полагают, что я стану правителем, пусть пока так и думают. Что касается задания, я ничего о нем не знаю. Бог сказал мне только, что один очень доблестный воин попробовал его выполнить, но не смог, а я следующий. Это очень важно для богини». Перепуганный Нанджи молча кивнул. «Мне приказали идти в мир и быть честным и доблестным воином. Задание мне откроется. Значит, я уеду отсюда и буду путешествовать. Полагаю, будут опасности. Может быть, это принесет мне честь». Он помолчал, с наслаждением глядя на раскрытый рот и широко распахнутые глаза на нжи. «Я не знаю. Хотел бы ты поехать со мной в качестве моего подопечного?» Совершенно очевидно, что вопрос глупый. Быть протеже у седьмого, выполнять задания богов, Такого Нанджи не мог представить даже в самых бурных своих фантазиях. В ответ он выпалил еще одно выражение из казарменного жаргона. «И все мои погремушки тоже?» Уолли засмеялся. Отдохнув, он почувствовал себя лучше. «Думаю, да», — сказал он. «Я очень надеюсь сохранить свои собственные. Но послушай вас, Сал, я не более чем хороший воин. Просто со мной происходят некоторые необычные вещи. Я попытаюсь быть для тебя достойным наставником, но я не сверхчеловек. Я не герой из сказки». Да, мой повелитель, почтительно ответил Нанжи. Из всего, что когда-либо скажет Оля, это единственное, чему он не поверит.